Любовь свадебна. Секретарь старшего принца 4. Испытание смертью. Аннотация. Илор медленно умирает от ран и проклятия. Положение оранских шатко, как никогда. Даже младший принц не может найти избранную и подтвердить право семьи на престол. А культ Бездны, прежде едва не уничтоживший их род, снова активизировался. Если рассуждать логически, Риэль пора искать других покровителей, но... 15 лет вместе разве не повод задержаться, проводить в последний путь своего почти друга и почти любовника? К тому же появляется надежда на спасение, только спасти можно либо Элора, либо право Аранских на трон Империи. Глава 1. От этого утра я ожидаю каких угодно неприятностей, но только не появления на пороге дворцового зала императора Карита с рыжеволосым ранджером за спиной, дедушкой моего недоизбранного. Но вот стоят они, разодетые в бархатные камзолы с золотыми узорами, и так проникновенно смотрят, что хочется вылететь в окно. Можно даже не открывая створок. Похоже, в полку молчаливых болельщиков и лора прибыла. Это становится похоже на какую-то безумную комедию. Таким темпом скоро и скрывать правду не получится, потому что кто-нибудь проболтается или случайно подслушает. Уйдите, приказываю просителям, выстроившимся передо мной пёстрой напомаженной толпой. Драконов в Новом Дрейнте не любят. но простить о милостях являются толпами. Нынешняя порция аристократов – 28 штук, все с неотложными делами. Осознав, что у драконов вдруг стало трое, тоже, похоже, мечтают воспользоваться окном, иначе зачем они отходят поближе к нему в золотые лучи солнца? Правильно, император и ранжер весьма недвусмысленно перегораживают единственный выход, выглядят напряженно, словно готовятся к прыжку. К ним сейчас ни одно нормальное существо не подойдёт. Так можно бесконечно стоять и смотреть друг на друга. Покачав головой, вздыхаю и направляюсь к выходу. К ним. Оба расступаются и в просторном коридоре пристраиваются по бокам от меня. Такое чувство, что иду под конвоем. Наши отражения скользят по начищенному паркету. Перебираются по начищенным до блеска светильникам и зеркальным вставкам в пано, призраками мелькают в огромных окнах. Мы молчим. Но даже это молчание похоже на спор, упрямый, да хрипоты. Воздух вокруг нас чуть ли не звенит, и безшумность шагов лишь подчёркивает это напряжение. Оно настолько явное, что караульные в зелёных мундирах невольно отступают, когда мы проходим мимо них. Наконец, я добираюсь до своего второго кабинета, отдельного для приема просителей посерьезнее, служащих и отдыха от Эллора. Здесь просторно, стены покрыты полками с законами и подзаконными актами, картами, геральдическими списками, папками архивов, не таких ценных, как тайный архив короля, но тоже необходимых, и прочими полезными бумагами. Мой массивный чёрный стол возвышается посредине, в парастеньке между залитыми солнцем окнами, и кресло с высокой спинкой тоже чёрное, но даже в своей мрачности и простоте оно напоминает трон. Оно единственное в моём кабинете. Я усаживаюсь на него, щёлчком пальцев активирую заглушающий купол и сцепляю пальцы. Я вас слушаю. Выражение лиц драконов бесценно. Да-да, я вам не юнная драконесса, боящаяся поднять взгляд от пола, и по силе магии теперь равна дракону правищего рода. Пусть император может лишить меня подпитки родового артефакта Аранских, но теперь я одна из них, и им придётся со мной считаться, ведь они хотят меня уговорить, а я умею пользоваться чужими желаниями. В общем, покашливает транжер и косится на императора. И я понимаю суть проблемы. Так и хочется спросить, что он понимает? Как он может понять, если никогда не был на моём месте, не знает всех нюансов нашего селорам прошлого? Я мысленно считаю до 10, готовясь к долгим нудным уговорам и воззваниям к моему долгу перед своим избранным. Ведь Илор очень хороший. И ждет нас впереди прекрасное светлое будущее. Знаю, слышала. Прости, Лора. Тепло и искренне просит Ранжер. Он дурак, но он весь мир к твоим ногам положит, стоит только попросить. Неожиданный поворот разговора. Но это не значит, что они начнут опять сдавить на совесть. Главное, чтобы с этим закончили быстрее, а то чем дольше они здесь находятся, тем выше вероятность, что нас застукает и Лор, и трудно будет объяснить, что здесь делают его отец и дед. То есть, конечно, объяснить-то я смогу, но эти двое могут повести себя нарочито неестественно, в голову и Лора закрадутся ненужные вопросы, и мне опять придется изворачиваться с установками, чтобы он в мою сторону даже не думал. У нас не принято вмешиваться в отношения избранных. Напоминаю я. Скрывать избранных от дракона запрещено законом. Тут же ворачивает император Карит. Ланабет на него не хватает. Наверняка Тайком сюда сбежал. Она бы донимать меня не позволила. И за любовниц его прости. Добавляет ранжер. Это всё по глупости. Он стоит плечом к плечу с императором Каритом, и Лор похож на обоих, и у меня немного безумное ощущение, что он раздвоился. Я подумаю над этим вопросом. Обещаю, как можно искреннее, могу даже подумать, хотя моё решение от этого не изменится. Но пока мне надо заняться делами вручённого Элору королевства, оно само собой управлять не может. Ранджер мне улыбается. Если уйдёте на брачные недели, этим заниматься не придётся, а потом детки приятные заботы, кариц за королевством присмотрят, порядок. Почему опять я? Возмущению императора нет предела. Я что, самый крайний? На мне империя висит. На его лице почти ужас. Кажется, он впервые осознаёт, что в случае раскрытия моей личности и наступления брачных недель и моей беременности, ему придётся на год, а то и на два, подменить Элора в управлении страной. Крайний. Подтверждает ранжер и похлопывает его по плечу. Ты покараул там в коридоре, чтобы Элор нас не застал, а я пока с девочкой потолкую. С девочкой. Я даже не сразу понимаю, что это он обо мне.